прика адмирала выяснить судьбу президента бише выполнен остальное дело техники кого винить в произошедшем на мгновение джек закрыл глаза и сделал глубокий вдох после крушения атлантиса он испытывал всепожирающие чувство вины и жалел всех кого накажу случившеся открыв глаза он взялся за джойстик управления внешними манипуляторами ему осталось выполнить последнюю задачу Найти и поднять на поверхность два черных ящика, бортовые самописцы, борта номер один. Лиза, чтобы найти ящик, мне снова понадобится твоя помощь. Джек взглянул на компас, ожидая увидеть пляшущую стрелку, но, к его удивлению, она стояла неподвижно, указывая на заросли каменных деревьев. «Впрочем, мой компас, кажется, пришел в себя». По мере того, как Наутилус медленно нагибал место крушения, стрелка слегка передвинулась. — Хорошо, — заговорила Лиза, — в таком случае тебе нужно... — Подожди-ка минутку. Перебил ее Джек. Сведя брови в одну линию, он увеличил скорость субмарины и сделал почти полный круг. Однако стрелка компаса продолжала указывать в одну и ту же точку, вглубь базальтовых джунглей. — Не может такого быть, — пробормотал он. «В чем дело?» — спросила Лиза. «Какие-то проблемы?» Джек снова принялся регулировать прожектора. Превратив лучи в тонкие ослепительные шпаги, он направил их в самую середину каменных зарослей. Там, в самом центре, возвышалась колонна не менее сорока метров в высоту, но что-то в ней было не так. Казалось, что она светится. Джек моргнул, решив, что это оптический обман. Он двинул Наутилус вперед и впервые в жизни оказался на подводном кладбище. Волосы у него на затылке зашевелились. Нет, он боялся не призраков, а чего-то более реального. Лиза что-то проговорила, но какие-то внешние помехи превратили ее речь в неразборчивый набор звуков. Как будто ее фразу записали на пленку, потом прокрутили в ускоренном темпе. — Повторите, Рубка! — проговорил он. Лиза повторила, и, сконцентрировавшись, Джек на сей раз сумел разобрать ее слова. — Твой сердечный ритм заметно упал. Как ты себя чувствуешь? Джек посмотрел на дисплей с собственными биометрическими показаниями. Пульс был в норме. — Не понимаю, — сказал он. Если ответ и последовал, то он потонул во внезапно раздавшемся в наушнике высоком ввое, от которого у Джека заломил в висках. Решив, что барахлит радио, он уменьшил громкость и снова посмотрел на компас. Стрелка все так же указывала на странную колонну. это чертова штуковина, видимо, создавала магнитное поле. Джек подплыл ближе, и в его теле возникло странное пощипывающее ощущение, словно он оказался под холодным душем. Джек поежился, остановил субмарину и наутилус завис рядом с колонной. Задрав голову, он джет побежал взглядом по этому сооружению до самого верха. Колонна продолжала светиться, но не собственным светом. Это был всего лишь оптический эффект. Как солнечный луч в бриллиантею в ней отражался и преломлялся свет прожигаров Наутилуса. Хотя было очевидно, что колонна из камня. Это был не черный вулканический базальт, а скорее какой-то кристалл напоминающий гигантский кварцевый стержень, выросший из морского дна. В свете проректоров наутилуса она отливала аквамарином с узором ярко-рубиного цвета, хотя, в отличие от большинства своих покосившихся, даже скрученных в кольцо соседей, колонна была прямой, как стрела. Джек чувствовал, что она имеет естественное происхождение, а не является творением человеческих рук. Это был какой-то природный феномен, невиданный до сегодняшнего дня. Джека описал круг, осмотрев кристаллический обелиск со всех сторон. Поскольку радиосвязь по-прежнему не работала, он решил, что, возможно, видеоизображение также не поступает на поверхность, и для страховки включил камеры, чтобы записать все увиденное на DVD-диск. Покончив с этим, он вывел лодку из зарослей лавовых столбов. Эта загадка может подождать. Сейчас пора выполнить порученную миссию. Он использует собственный сонар, чтобы обнаружить самописцы борта номер один. Работа будет непростой, но вполне выполнимой, а со сбоями в радиосвязи он разберется уже наверху.